Не могли разве мы покататься в простой косной? Гляди, к что тут понаделали, а, господа, господа, бить-то вас некому. Сиял радостью Петр Степанович, слушая попреки с и по лицу замечая, что Дуне нравится разобранная на славу косная. — Уговор помните, Марко Данилович? — молвил Самоквасов. — Какой еще уговор? — А ведь я говорил вам, что чтобы мне никто не мешал и ни в чем бы со мной не спорил.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 Вырастает от корней срубленного, но не выкорчеванного, вырытого с корнем леса. Он годит столько на дрова. Направо вдоль лугового берега тянутся длинные подгородные слободы, чуть не сплошь слившиеся в одну населенную местность